вот и первое столкновение с неизвестностью. Мой дебют на глубинных этажах, а может и последнее выступление случилось против овцы. Овцы черепа, если точнее. Монстр среднего размера, похожий на овцу, появляется в глубинной зоне высотой он около 140 см. Его морда, две пустые глазницы и остальное тело этого монстра состоит из костей. В названии это отражено. Эти монстры относятся к обширной группе скелетоподобных монстров. У них нет кожи, плоти и органов. И огромное количество подвидов таких монстров заполняет 37-й этаж. Чаще всего на этаже встречаются с портой. Вид скелетов-воителей настолько поразителен, что о них известно даже низкоуровневым авантюристам, непокоревшим средние этажи. Я тоже знал, что молочно-белый лабиринт это пристанище нежити. Вспоминая изученные сынные перед походом сведения, я осматривал монстра, отрицавшего любые биологические законы. В тюмноете оказалось, что череп парит над землей сам по себе, и я не мог различить, что находится ниже, потому что остальные кости были прикрыты кожей. Ловцо черепа это особенный подвиг среди монстров, потому что длинная широкая кожа, подобно плащу, покрывает всё до самых ног, оставляя хорошо различимыми только изогнутые костяные рога. Если рассмотреть их поближе, становится видно, что кожа этих монстров неоднородна, Она тёмными местами порвана, что делает их похожими на одетых в чёрное робу людей. Вот почему я принял монстра за смерть. Я видел только парящий в темноте череп. Монстр уставился на меня пустыми глазницами. Он снова начал трясти черепом, разгоняя по подземелью странный треск. Меня пролизавало от напряжения, я не мог понять, стоит мне ударить первым или дождаться его нападения. Неожиданно стук прекратился. Череп приблизился и оказался прямо передо мной. Только копыт по земле я услышал лишь когда он оказался прямо передо мной. Кожа покрывала всё тело монстра. Я не видел, как он готовится к прыжку, и это заставило меня растеряться. Я слишком сильно полагался на глаза и пропустил быстрое сближение. Челюсти монстра распахнулись, я не мог прочесть, какую эмоции выражает костяная маска, но вид клыков был жутким. Вырвавшись из замешательства, я уклонился завалившись на бок. Ого! Овца скелет пронеслась над моей головой, едва не задевший землю, Внезапная атака монстра провалилась со стуком ударя в пол. Отпрыгнув я снова оказался перед лежащей на земле льо. После прыжка я собирался нанести удар, как вдруг, что? Исчез?» мой враг растворился в воздухе. Я видел лишь развод после атаки монстра, меня окружала вязкая темнота. Что за? Он сбежал? Не исчез. Роба овца черепа. Лежащую у моих ног Лю люпрохрипело название предмета добычи. Я подскочил. А ведь точно. Кожа овца черепа не только покрывает тело, она помогает монстру смешиваться с темнотой этого этажа, подобно охотнику, использующему одежду для маскировки. Овца черепа умеют скрываться во тьме. Сначала они пугают добычу стуком костей, а потом тихо нападают из тьмы и уничтожают её. Среди авантюристов этих монстров прозвали смертельными отшельниками. Где он? Где он? откуда нападёт. Я крутил головы по сторонам, но видел только тьму. Врак закрыл лицо своей мешковатой робой, потому я ничего не вижу. Моё замешательство наверняка поможет ему ударить. Сердцебиение начало отдаваться в ушах, влее на слух. Единственное чувство, на которое я сейчас могу положиться, вместе с теми растеряло своё спокойствие. И когда я почти поддался панике, голос Лю прозвучал снова. Справа. Я услышал, как скидывается капюшон, и кости снова начинают трещать. В самый распоследний момент мне удалось уклониться, но начало боя просто ужасное. «Череповцы» скользнули по моей правой руке. Этот удар вызвало жуткое жжение. Я сказал, что монстр только скользнул по моей руке, но на самом деле он срезал огромный кусок моей кожи. Уроба монстра захлопал от скорости атаки, и я услышал, как он приземляется на все четыре копыта. Схватившись за руку, я повернулся к монстру, и лучше бы я этого не делал. Монстр жевал, обнажённые клыки стучали друг об друга. Кусочек моей плоти торчал на челюстях и шеи монстра, окрасив их в красный цвет. Я не мог не ощутить ужас от такого жуткого монстра. Нет, от породившего его подземелья. В те черепне скрывал кровожадности. Несколько раз его тело тряхнуло, и он опустил голову так низко, что она скользнула по земле. Он пригнулся и я заметил, что под прикрытием чёрной кожи он растопырил собственные кости. Е инстинкты подсказали мне об опасности. В следующее мгновение на чёрной коже монстра возникли бугорки. Чего? Наросты выпустили несколько костей, снарядов, призванных поразить добычу издалека прикрытых кожей. В меня полетели три костяных копья. Они были похожи на шипы. Нет, дротики. Уклониться от дальней атаки скелета, использующего для длинную часть своего тела, я не смог. Копья пронзили мою руку над плечом и левый локоть. Ах! Не дать нанизать себя на шампур и не смог, но атака всё равно добилась своей цели, на какое-то время меня остановив. В этот момент Овцачере бросился меня добивать, втянув обратно от топорной кости, он прыжком полетел на меня. Острые окровавленные клыки должны были впиться прямо в мою шею. За мгновение до того, как он впился в мою плоть, я успел выставить левую руку. Монстр переключился на неё, сбив меня с ног. "Господин Кронал!" крик лю ненавистно до мною монстром, сцепившимися в один клубок. кажется, она была удивлена. Клыкам монстра не удалось впиться в мою плоть. Я подставил левую руку намеренно. Она была обмотана чёрной повязкой шаром Голиафа. защитный предмет настолько прочный, что он способен защитить даже от когтей монстра с 27-го этажа. Острые клыки застучали, безуспешно пытаясь пронзить шароф. От когтия монстра с 37-го этажа. Острые клыки застучали, безуспешно пытаясь пронзить шарф, впервые я ощутил эмоцию удивление, исходящую от овцы черепа. Забывая от боли в левой руке, я замотал конечностями, борясь с мощью монстра. Я боролся несколько секунд, после которых вце череп вздрогнул и перестал двигаться. Скрытый робой живот был для меня открыт. Божественный кинжал, который я сжимал в правой руке, проскользнул между ребер. И разбил магический камень, парящий в полости грудной клетки. На меня посыпался пепел, но я не обращал на это внимания, тяжело дыша, уставший потолок. Одно единственное сражение, а я чуть не умер. Вот что такое глубинные этажи. Невозможно, жутко. У меня не получится. Если наткнусь на другого монстра в таком состоянии, машинально я поднялся из пепла и помог подняться Салю. Снова поддерживая её плечом, я пошёл с ней дальше. Нам нужно отсюда убраться. Если мы не поспешим, то столкнёмся с монстрами, пришедшими на звуки боя. Сейчас у меня не получится драться, силы, которые восстановило мне заклинание Алю, ушли на этот бой. Нужно где-то скрыться и избавиться от истощения. Я отчаянно бежал вперёд, кровь капала из ран, нанесённых мне овца черепом. С самого начала побега кровь у меня не останавливалась. Если не буду осторожен, потеряю сознание от головокружения. Не будь у меня выносливости четвёртого уровня, я бы давно превратился в беспомощную куклу. С каждым шагом моральные и физические силы убывали. Левая рука меня убивает, мне даже хочется её отрезать. В голове мелькнуло слово гибель, словно в преддверии скорого конца. Но я двигался дальше, чтобы выжить, я должен двигаться, чтобы мне не пришлось ощущать, я продолжал идти вперёд. Господин Кронель, постойте! Элю не могла выносить свои слабости, и того, что ей приходится опираться на меня в таком состоянии. Это было слышно в её тоне. Сейчас же положите меня и уходите. Она воспринимала себя как обузу, как будто она меня сдерживает. В её шёпоте были слышны эти чувства. Я свёл брови так сильно, как это было возможно. Не хочу. Господин Кронал, я никогда вас не оставлю. Я был похож на упирающегося ребёнка. Лёв взволнованно опустила взгляд, оставлять её не вариант. Если я это сделаю, перестану быть Беллом Карнелом. Уже никогда я никого не смогу больше спасти. Разбушевавшиеся эмоции заставили меня сорваться на крик. "Думаете, у меня есть шанс выжить на глубинных этажах в одиночку?" Она не ответила. "Вот и держитесь. Без вас не будет ещё хуже". Кровь прилила к голове, я уже не мог остановиться, хоть и знал, что меня могут услышать монстры. Вместе с тем я словно подсознательно понимал положение, в котором оказался, чтобы выжить, я должен убедить её в том, что она необходима. Поэтому продолжил кричать, несмотря на то, что это было тратой ценных сил. Вы нужны мне, потому что, знаете о глубинных этажах, мне нужен ваш опыт. Когда я кричал, я вдруг и сам это понял, в моих словах есть смысл. Ведь правда, всё, что я знаю о глубинных этажах, я вынес из обучения с Аиной, но разница между практикой и теорией просто огромна. И сейчас эта разница может отделить жизнь от смерти. Драка с черепом тому подтверждение. Любая в интерес знает, как страшно столкнуться впервые с новой зоной, У меня нет компаса, который направил бы меня через глубинные этажи. Чтобы выжить, мне нужен путеводный свет, человек, который меня поведёт. Глаза Лю округлились, она поджала губы, не произнеся ни слова, она задумалась, она начала взвешивать, что принесёт больше пользы избавления меня от её веса или её подсказки о глубинных этажах. Проведя какое-то время в нерешительности, она заговорила снова. Я буду присматривать за монстрами, а вы приложите все силы к походу. Алло! Как вы и сказали? От меня ещё может быть какая-то польза? В небесно-голубые глаза, до этого наполненные обречённостью, вернулся свет. Тень смерти оставила её побитое тело, губы скривились в вороничные улыбки, словно говоривший ладно, я поспешила, потеряла спокойствие. Ради меня она поддалась, я не мог этому не порадоваться. Господин Кронель, пожалуйста, найдите комнату тупиковую и по возможности очень маленькую. Комнату мы на какое-то время остановимся, если повредить стены, новые монстры не родятся, и можно будет отдохнуть. Закалённая вантеристка второго ранга дала приказ. Меня её ход мысли немного озадачил, но она права. Если найти подходящую комнату, можно будет передохнуть от этой дикой погони. Теперь у нас есть направление, путь дальше открылся. Следуя приказу Люя, я начал выискивать узкие коридоры. Впрочем, лучше наше положение не стало. Если на нас наткнётся группа монстров, с нами будет покончено. Если не появится из стен прямо перед нами, всё будет кончено. Истощение и нарастало, Если поддамся хоть на секунду, рухну на землю. Найдём мы комнату. Что дальше? отдохнём. И что? Можно ли выйти из глубинных этажей, если способ вернуться на поверхность живыми? Я отвернулся от мрачного шёпота, пожиравшего мою волю, закрыл уши и вложил все силы в побег. Я сконцентрировался на попытке воплотить в жизнь слова Лю. Если я этого не сделаю, не смогу двигаться. Лицо освещал слабый свет со стен. Я шёл среди молочно-белых стен. Люк кривилась, словно каждый мой шаг вызывал у неё боль. Слыша только наше дыхание, Мы шли через подземелья. Сколько уже прошло времени? Правда, всего несколько минут. Я прищурился, что-то в левом проходе впереди казалось странным. В узком коридоре мерцал тусклый свет. Поначалу я подумал, что мимо источника света в подземелье проходят монстры, блокируя его, но как только осознал, что освещение какое-то неестественное, глаза сами собой чуть не выскочили из орбит. Свет слишком яркий. Не может быть. Лампа с магическим камнем Такой свет явно выбивается из обстановки подземелья. но его часто можно встретить на поверхности. В собственном шёпоте я услышал уверенность. Точно, это не тусклый свет подземелья, он сделан людьми. Алло, видите там лампа с магическим камнем? Там кто-то есть. А Да, этот свет, он Алло, ответила на мой довольно возглас удивлённым шёпотом. Монстры ламп не носят. Впереди должны быть люди.